Содержание С мужичьим лукавством Фёдор Абрамов Чтобы опорочить имя Айтматова Развернутый манифест стиляжничества Василий Аксёнов Всё это до боли прямо, сильно, Маргарита Алигер Вы рассказали суровую правду жизни Виктор Астафьев Смерти нет, так считала Анна Ахматова Трагедия продолжилась, Анна Ахматова. Кто санкционировал восстановление Ахматовой в Союзе Писателей? Без Ардова многое в Ахматовой не понять. Мы жили в эпоху Шестаковича, Анна Ахматова. Запреты после смерти, Анна Ахматова. Непрощенное пребывание в эсерах, Виталий бианки Виталий Момент истины, нераскрытые тайны знаменитого романа Владимира Богомолова. «У вас что-то есть от Шаляпина» — Виктор Боков. «Пиковая дама» советской поэзии — Лиля Брик. «Борьба за Михаила Булгакова» — общий стон «стоит по всему фронту» — Викентий Вересаев. «Опустили их в вечный покой». Александр Вертинский Убив жену и ранев Пасенко, Анатолий Виноградов Я понял нашу недостаточную ответственность, Андрей Вознесенский Политическую вредность своей рукописи не осознал Владимир Войнович Его громили московские рецензенты Константин Воробьев До и после обвинений в дегероизации Николай Воронов. Его вынесла наверх неутолённая тщеславие Александр Галич. Критически относится к литературным авторитетам Юрий Герман. Влюблённый неудачник Анатолий Гладилин потеряйте эту ужасную вашу субъективщину Татьяна Глушкова. Выразитель упаднических настроений, Михаил Голодный. Вы можете принести вред, Юрий Гончаров. Возмущение председателя КГБ Андропова, Наталья Гармоневская. Я стоял у палача, Глеб Горбовский. Ум у него сторожит и караулит, Даниил Гранин. Волен говорить правду, Василий Гроссманн. Развенчание мифов Сергей Довлатов, Плата за правду Владимир Дудинцев, Неуживчив по характеру Евгений Евтушенко, Первое обвинение партаппарата или депеши Об очернении Евгением Евтушенко советской действительности. Мы, одиночество стесняясь от тоски, Грандиозный скандал за месяц до открытия 22 съезда партии или «Страсти по бабьему Яру». 1962 год. Засыпанный приглашениями со всего света. Последняя отрыжка оттепели. Он сам себя разрушил. Венедикт Ерофеев. Подозрение в шпионаже на англичан. Иван Ефремов. Конец содержания.